Глава сорок 75 После того, как разрешилась проблема с разрушенным надгробием, жизнь в нашем разросшемся лагере вновь пошла своим чередом. Ну, не то чтобы разрешилась, до конца мы ведь так и не разобрались, кто в чем виноват. Но этот вопрос, при активном участии Петровича, влады и Рыжего, превратился в своеобразное табу для обсуждения. И лично у меня поводов выступать против этого особо не было, а остальные, если даже и хотели, скорее всего, просто не могли решиться. А еще Иннокентий теперь стал своего рода хрустальным человеком, за которого все опасались, но он сам довольно быстро свыкся с положением, а за ним и остальные. Пределы поселения он не покидал, дабы не рисковать, но работа для него всегда находилась — колоть дрова, например, и готовить еду. Выяснилось, кстати, что Кеша был неплохим поваром. К готовке он подходил с фантазией и умел удивлять даже с нашим скудным набором ингредиентов. На меня начали посматривать с уважением, так как именно мой необычный гейс помог найти настоящих виновников. Лишним не будет. Начинаю выправлять имидж в глазах общественности. А вот лучница Даша стала изгоем. Сидела отдельно от всех на собраниях, и во время приема пищи никто с ней без особой надобности не общался. Даже Ольга переселилась из их общего отнорка и теперь соседствовала с Владой. Их постоянно видели вдвоем. Отношения у них, судя по всему, были дружеские и довольно доверительные, а вот младшие девушки, наоборот, привнесли в нашу компанию самые настоящие женские дрязги. И причиной их стала мужская часть населения, в том числе я, как это неудивительно. Нет, я, разумеется, не страдаю комплексами по поводу своей внешности и рода занятий в прошлой жизни, но и звезд с неба не хватаю. А оказывается, именно из-за меня подцапались Марина с Равшаной. И это при том, что обеим я когда-то отрубил руки. Все-таки женщины — странный народ. А может, я просто чего-то не понимаю? Взять ту же Дашу, к примеру. Сблизилась с парнем, а потом вдруг каким-то образом оказалась причастна к вандализму по отношению к его надгробию. Или там была другая последовательность... В любом случае, старые книжки не врут, и не только от любви до ненависти один шаг, но и наоборот. Мажора пару раз видели в окрестностях поселка и довольно-таки близко. Никаких агрессивных действий он не предпринимал и сразу же убегал, как только его замечали. Петрович, узнав об этом, во всеуслышание объявил приказ. Тот, кто увидит мажора, должен убить его на месте, а если повезет, то уничтожить и его камень воскрешения. Но Михаил стал осторожнее и больше не попадался, видимо, понимал, чем это чревато. Ольга предположила, что он просто не до конца поверил в то, что его изгнали, и надеялся на прощение. Наивно. Но, ну, может быть, так оно поначалу и было, а потом мажор перестал приходить, и о нем перестали даже вспоминать, уже всего через пару дней. Ольга регулярно приносила мне траву, лучница же периодически пыталась сбросить с себя эту ненужную, по ее мнению, обязанность. В итоге мне просто пришлось обратиться к Петровичу. Я, конечно, и сам мог решить вопрос с Дашиным маленьким бунтом» но решил, что лидер поставит на нем крест раз и навсегда. Так и получилось. После того, как Петрович поговорил с лучницей, траву она мне приносила едва ли не больше, чем Ольга. Уж что там копейщик ей наговорил, не знаю. Но до меня донеслись слухи, будто бы Даша в одиночку грозила стать ежедневной жертвой копья. Об этом мне рассказала бизнес-леди, ссылаясь на саму незадачливую бунтарку. Та, рассказала об этом во время очередного совместного сбора травы. Не знаю, конечно, стоит ли этому верить, так как общение Ольги и Даши почти сошло на нет. Но, с другой стороны, не может ведь молодая девчонка и вправду все время молчать и не делиться ни с кем своими переживаниями. А с Ольгой они как-никак были заняты общим делом. Как бы там ни было... У меня теперь не было недостатка в материале, так что я спокойно продолжал свои исследования в области алхимии. Использовал я теперь для создания настоек относительно чистую речную воду, поэтому получались они более эффективными. Конечно же, по договоренности с Петровичем мне приходилось пополнять общие запасы, но не могу сказать, что меня это сильно напрягало. Я жалел только об отсутствии действительно чистой воды». С ней я мог на практике подтвердить свое предположение об усилении настроек. Выход, в принципе, был. Дистиллированная вода вполне могла быть у торговцев. Вот только дожидаться Джонсов мне не стоит. Мое задание найти Лысого никуда не делось. И что-то мне подсказывает, что семейство не оценит моего нежелания его выполнять. Так что еще пара дней, и придет время отправляться в запретный город. А пока выдались свободные деньки, я с удовольствием тратил их на неспешную прокачку интеллекта и алхимию. В моем распоряжении было достаточное количество асоки, камнецвета и астролиста, столько, что я наготовил зелий, повышающих характеристики на весь наш отряд и даже с запасом. Ловкость, выносливость и сила — все это теперь абсолютно каждый мог временно увеличить на тридцать единиц. Но было и еще кое-что, о чем я не спешил рассказывать никому. Однажды Ольга вместе с охапками привычных растений принесла маленький пучок какой-то странной белой травы с синеватыми прожилками. «Не знаю, пригодится тебе или нет», — сказала она, — «но я решила на всякий случай прихватить с собой». Кивком поблагодарив бизнес-леди, я внимательно рассмотрел то, что она мне принесла. Лазурный кордицепс — алхимический ингредиент, позволяет временно увеличивать интеллект. Сперва я не поверил своим глазам и вновь начал всматриваться в светящиеся строчки — Максимально свойства проявляются в порошкообразном состоянии, можно использовать в виде пилюль, настоек или ингаляции. Вот и он, тот самый ингредиент, которого мне не хватало. С другой стороны, это заставляет задуматься. Если честно, я был уверен, что интеллект это какая-то лично моя особая характеристика в этом мире, раз у остальных их всего три. Но если с помощью этого кардицепса можно и ее увеличить, значит ли это, что есть еще кто-то, кто может прокачивать интеллект? Отложив в сторону все остальные травы, я решил поработать именно с кардицепсом. Интересно задумался я. А могла ли видеть та же Ольга, что это ингредиент для увеличения интеллекта? — Да нет, ведь я и остальные не видим свойств металла, как рыжий. Так, по идее, должно быть и с травами. А вот в противном случае мне придется отвечать на неприятные вопросы, точнее, выслушивать. Отвечать-то я точно не буду. Обдумывая, есть ли второе дно у этого подарка судьбы, я вспомнил слова бизнес-леди «Не знаю, пригодится тебе или нет». Вроде же она так говорила. Значит, ничего особенного в описании она не увидела или просто не говорит. Так, Вася, хватит строить теории заговора, будь что будет. Выкрутиться, если что, ты всегда сможешь. А пока тебя никто ни о чем и не спрашивал. Тщательно размельчив необычную траву, я разложил получившуюся массу на куске железа, который выпросил у Димы кузнеца, Обработке, надо сказать, этот кардицепс поддавался плохо. Растереть его в кашицу стоило мне невероятных трудов, так как стебли его и листья состояли из толстенных и жестких волокон. С частью из них мне и вовсе ничего не удалось сделать, поэтому пришлось, скрипя сердце, отправить слипшиеся волокна в мусор. Того, что осталось, было совсем немного — Если использовать такое же количество, как и при изготовлении других настоек, хватит на две, быть может, на три дозы. Но зато хоть попробую. С трудом дождавшись, когда вязкая кашица превратится в порошок, я аккуратно разбавил получившийся ингредиент в речной воде. Итак, момент истины наступил. Настойка кардицепса повышает интеллект на десять на одну минуту. Какое-то время я сидел будто плеванный. Привыкнув к тому, что настойки других трав дают прибавку в три десятка очков, я точно не ожидал подобного разочарования от кардицепса. Всего десять очков, и это с использованием чистой воды. Да чего же обидно. И тут меня осенило. Проклиная себя за недогадливость и недальновидность, я подбежал к кострищу, схватил огромный котел, в котором мы готовили пищу, и под удивленными взглядами Кеши и нескольких девушек рванул к реке. Тщательно отдраив его от остатков еды, я зачерпнул воды, стараясь дотянуться как можно дальше от берега, и потащил наполненный котел обратно к кострищу. — Обед еще не скоро, Василий, — строго сказал Кеша, когда я повесил котел над углями и встал, задумавшись. — Но, смотрю, ты набрал воды, видимо, хочешь помочь. — А где спички? — спросил я, проигнорировав слова Иннокентия. Кто-то хихикнул. Я обернулся, это была Равшана. — Спички у Кеши, — улыбаясь, проговорила она. Я посмотрел на парня и требовательно протянул руку. «Может, ты объяснишь?» — начал тот, но я прервал его. «Мне нужна кипяченая вода для эксперимента. Надеюсь, этого будет достаточно». «Так ты ради этого на речку бегал?» — как мне показалось разочарованно протянул Кеша. «Сразу бы сказал, у меня запас в чайнике есть». И тут мне сразу стало как-то неловко. Действительно, можно было пойти простым путем — я, похоже, был просто одержим своей новой идеей и забыл обо всем. — Так, ну, постойте-ка, а откуда у нас чайник? — Чайник Влада выменила у торговцев, — пояснил Кеша, когда я задал ему этот вопрос. — А почему мы тогда ни разу чай не пили? — удивился я. — Да потому что чай без чайных листов не заваришь, — вздохнул Кеша. — Забыл? Тут магазинов нет. — У нас был небольшой запас от тех же торговцев, но он закончился еще до того, как...» И он замолчал, видимо, задержал какое-то едкое замечание относительно нашего союза. Но я не обратил внимания на этот момент, задумавшись, что в этом мире мы лишены многих простых и при этом привычных вещей. Вот тот же чай, к примеру. «Не могу сказать, что я сильно страдал от его отсутствия». Но почему-то сейчас, когда мы заговорили о нем, почувствовал, что именно этого крепкого и ароматного напитка мне не хватает. «Петрович сказал, что торговцы заглядывают раз в месяц», — подала голос Марина. «Надо будет хорошенько закупиться». «Ага», — тут же подумал я. «Тратить очки характеристик на еду. Самое разумное вложение в этом мире» и какой могучий интеллект смог до такого додуматься. Хотя, учитывая наличие чайника и пусть и закончившийся, но все равно прикупленный чай, идея таких приобретений может прийти в голову не только девушкам. А вообще, настроение у меня сразу испортилось, как и при любом другом упоминании Джонса Старшего». Недавно так еще и сон с ним приснился, вернее, кошмар. Сначала я пытался ему объяснить, почему до сих пор не побывал в запретном городе, а потом, как в какой-то старой сказке, он грозил мне кулаком из колодца и кричал «За тобой должок!» И, кстати, это не единственный сон про этот город. В последнее время они стали мне сниться чуть ли не каждую ночь. — Сегодня вот приснилось, что я наготовил кучу настоек и убедил Петровича организовать совместную экспедицию. А потом мы шли стройными рядами вдоль развалин домов, и вокруг нас замыкали кольцо волкообразные твари с облезлой шкурой. Впрочем, что-то я отвлекся. — Да, было бы неплохо, — кивнул Марине и повернулся к Кеше. — Так ты дашь мне чайник? Неуклюже поблагодарив нашего новоиспеченного главного повара, я побежал к своей импровизированной лаборатории, небольшой лужайке недалеко от берега реки. Отсыпав необходимое количество порошка в колбу из кувшинки, я плеснул туда воды из мятого и почерневшего чайника и, затаив дыхание, принялся ждать. Очищенная настойка кардицепса повышает интеллект на двадцать на одну минуту. Я почти ликовал. Теперь у меня есть две колбы с настойкой, усиливающей интеллект. Не мешало бы ее испытать, но успешный эксперимент еще больше распалил во мне жажду исследователя. Мысли прояснились, идеи фонтанировали одна за другой и я в итоге решил рискнуть, проведя еще один эксперимент. Соорудив из драного тряпья и завернутых в него углей нечто вроде примитивного фильтра, я прогнал сквозь него оставшуюся кипяченую воду. Хорошо очищенная настойка кардицепса повышает интеллект на 30 на одну минуту. Я буквально торжествовал, однако радость моя длилась недолго. Да, конечно же, цифры впечатляли, и с выпитой настойкой можно было на минуту увеличить свой интеллект аж до девяносто пяти. Но многое ли мне это даст? Так, некоторую фору, которая быстро закончится. Немного поразмыслив, я решил все-таки испытать получившееся вещество и отправился в лес. Теперь мне остается только найти какого-нибудь достойного противника и сразиться с ним. И тот не заставил себя долго ждать. Странный хищник, похожий на лесу и собаку одновременно. Хищный келтир, уровень двенадцатый. Животное при виде меня зарычало и ощетинилось, будто мартовский кот. — Что ж, зверек, придется принести тебя в жертву во имя науки. Я даже усмехнулся подумав об этом. «Кто бы мог подумать, что так можно говорить об алхимии?»